Следовательно, он уйдет к своим. Или будет стараться уйти. В Асуньционе нет русского посольства. Он мог выйти из самолета в Рио. Вот весь разговор. Топ. Все выстраивается. Если он ушел, значит, он вернулся к своим и дал мне таким образом понять, что его работа кончена. Если же он проклюнется, значит, он в игре. «Погоди», — остановил себя Роумен, — «не вали все на Штирлица, задай себе еще раз вопрос, на чьей он стороне? С Гаузнером против меня или со мной против Гаузнеров? Увы, может быть и так, и эдак. Я знаю, что мне сейчас нужно сделать. Я должен потребовать у Макайра право на абсолютно самостоятельную работу. Вот что мне нужно». Скорее всего, он откажет, я бы на его месте отказал. Это все и решит. «Роберт, а что происходит с Брехтом?» спросил он тихо. «По-моему, ничего особенного», — ответил тот рассеянно. «Обычная проверка, иначе нельзя. Если я должен проверять родственников собственной матушки, а я говорю это серьезно, От чего мы не можем задать человеку вопросы, когда они возникли. Что ему грозит? Ничего ему не грозит. Наслушались сплетен в Европе и запаниковали. Мне тоже не по душе дилетантство и некомпетентность тех, кто задает вопросы, придуманные Маккарти. Но даже Конституция не гарантирует нас от дураков. От фальшивого обвинения — да. А это, по-моему, важнее. Вы знаете, что он помогал мне, перед тем, как я был заброшен в тыл к нации? Знаю. Его нельзя дать в обиду, Роберт. А кто он сказал, что мы намерены дать его в обиду? Будьте уверены, в Штатах умеют защищать честных людей. Роман помолчал, оценивая сказанное Маккайром. Сейчас нет смысла давить. Он достаточно ясно определил свою позицию.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 Так вряд ли. Думаю, он объявится здесь. Мы его хорошо встречим. Не сомневаюсь. Макайр снял трубку телефона, набрал номер, поинтересовался, можно ли соединиться с Барри